Глава 24 четвертая При виде меня метр дотель заулыбался. Решили еще раз поужинать. Правда, неплохая идея. Подхватила я и поспешила к столику, где сидел Фролов. Сорокин не имеет никакого отношения к космею. Отрубила я, забыв поздороваться. Смело вычеркивая его из списка подозреваемых. Почему? Деловито осведомился Никита. Ты считаешь его честным человеком? Геннадий — обычный антиквар, который ездит по миру в поисках редкостей? Он из породы артхантеров? Артхантер? — повторила я незнакомое слово. Что это? Никита пустился в объяснении Охотник за произведениями искусства. Иногда в крохотной ловчонке старьевщика можно найти истинное сокровище. Одно из полотен Ван Гога случайно обнаружили на кухне у деревенской жительницы. Она им накрывала тарелку с хлебом, чтобы мухи не садились. В другом селе крестьяне использовали в быту медную посуду, которую отрыли в карьере. Кувшины и чашки оказались археологической древностью. Небольшой скульптурой Радена, хозяин крохотного колбасного магазина подпирал дверь. Целая армия арт-хантеров рыщет по свету, мечтая обнаружить нечто суперценное. сорокин с другой породы остановила я Никиту. Поверь, он жулик, мошенник, вор, но не торговец осмием. Фролов начал складывать из салфетки фигурку. Подробности мне не сообщат? Нет, помотала я головой. Они тебе не нужны. Меньше знаешь, крепче спишь. «Сорокин не твой клиент. В принципе, подозреваемых почти нет. Хайбекова ни при чем. Юрий умер. Кто у нас остался?» Никита смял бумажную фигурку. «Из мужчин только Сергей Вольский. Приглядись к нему». «Ладно», — пообещала я. «Давай договоримся. Ты больше не будешь требовать от меня отчёта. Если я узнаю нечто интересное, сразу тебя проинформирую». Я устала. Хочу спать и не понимаю, зачем понадобилось приезжать к тебе. Это пустая трата времени. Не провожай меня, сама найду такси. Я не твоя подчинённая. Согласилась помочь тебе лишь из-за Дегтярёва. И не надо на меня давить». Никита остался за столиком. А я вышла из старого города и огляделась. Как назло, поблизости не оказалось ни одной свободной машины. Невзирая на ночной час, по широкой улице текла многоязычная толпа, где мелькали дети, которым на отдыхе разрешили нарушить режим. По проезжей части медленно катили тележки, уличные торговцы сладостями и сувенирами. Один из продавцов притормозил около меня и принялся активно рекламировать товар. «Мадам, хотите колокольчики?» Они сделаны из чистого золота, отгоняют злых духов. Лучшая цена у меня. Остальные все обманщики, у них фальшивый товар. Мои из храма. Берите, сделаю скидку. Я попыталась отделаться от него. Спасибо, я не верю в злых духов. Они существуют, независимо от ваших взглядов, замурлыкал торговец. Жуткие твари. «Всего за три пханьки вы обретете защиту. Вам она нужна, я вижу». «Жареные семечки, мадам!» — заорал другой продавец. «Вкусные и самые лучшие тыквы!» Я быстро пошла в сторону большого магазина и услышала женский вопль. «Помогите, скорей, люди!» Кричали по-русски. Голос показался мне знакомым. Я побежала вперёд, увидела красную, потную, злую Светлану, которую вели два полицейских в форме, и скомандовала «Стойте! Она российская гражданка! Вы не имеете права задерживать подданную иностранного государства! Министр внутренних дел вас за это не похвалит!» Полицейские. Один высокий и тощий, смахивающий на каланчу, второй маленький и толстый, похожий на мячик. Старательно, делая вид, что не понимают французскую речь, подталкивали вдову Юрия к автомобильчику, украшенному мигалкой. «В ресторане «Старый город» сидит консул Фролов. «Я сейчас позвоню Гару из департамента полиции, а потом вызову дипломата», — пригрозила я. «Вот и будете им объяснять, по какой причине напали на туристку?» Светлана разрыдалась. Стражи порядка переглянулись, один из них вежливо произнес. Мы всего лишь хотели задать мадам несколько вопросов, а она принялась кричать. — У женщины только что умер муж, — возмутилась я. — Понятное дело, она не в себе. — Простите, мадам, — почтительно перебил меня второй патрульный, но мы подошли к госпоже, когда она покупала в магазине шарф. «Вдовы не ходят по бутикам», — твердо заявил его коллега. «Они плачут, молятся, зажигают свечи. Во время траура нельзя развлекаться. Это грех». «Вы священники?» — рассверепела я. «Поэтому говорите о грехах?» «Нет, мадам, мы полицейские», — слаженно отчеканила парочка. «Хотите пообщаться со своим высоким начальством и с иностранным консулом? Моментально организую обе встречи», — пригрозила я. Патрульные начали переминаться с ноги на ногу. «Мы всего-то спросили, как к ней попали фальшивые доллары», — обиженно прогудела Каланча. «Мадам не пожелала ответить», — добавил Мячик. Закон велит в случае обнаружения поддельной валюты составить протокол. Нам надо оформить бумагу и все. А она принялась кричать. Что они бубнят? Вспыхнула света. Налетели ни с того ни с сего, вцепились. Я обняла вдову за плечи. Это глупое недоразумение. Я сейчас все улажу. Мы не имеем права просто забрать купюру. Заныл длинный. Не положено без протокола. Светлана не говорит по-французски. Она не поняла вас, испугалась, приняла за грабителей, пояснила я. Давайте по порядку. Что случилось? Мячик принялся описывать события. Я внимательно слушала его, удивляясь, как хорошо на Бхасу поставлена система обучения иностранным языкам. Произношение парня оставляло желать лучшего, и он не смог овладеть правильной интонацией французской речи. Не ставил ударение в конце фраз, но его лексический запас и знание грамматики вызывали восхищение. Российские дети после окончания школы, если, конечно, их родители не позаботились нанять репетиторов, Могут припомнить лишь несколько общих фраз из текстов «Моя комната» и «Москва столица России». Абхазец с ужасным акцентом бойко трещал на языке Бальзака. Полчаса назад патруль получил приказ прибыть в магазин с галантереей. Хозяин ловчонки нажал на тревожную кнопку. Полицейские быстро прибыли по вызову. и владелец магазина сообщил, что одна из туристок расплатилась фальшивой купюрой. Дама все еще находилась в бутике, она мерила шали и не собиралась никуда убегать. Правило предписывают в подобном случае изъять ассигнацию из обращения, поместить ее в тщательно заклеенный конверт и снабдить протоколом. Полицейские попытались поговорить со Светой, Та начала рыдать, и патруль принял решение доставить туристку в отделение полиции, найти переводчика и оформить протокол. «Глупый поступок», — укорила я стражей порядка. «Вам, очевидно, сто раз объясняли. Туристы — священная корова Пхасо, а вы потащили бедняжку в околоток». «Что вы, мадам?» — струсил длинный. «Мы никогда не позволим себе даже намёка на грубость. Мы не обзывали госпожу коровой». «Даже во внеслужебное время не обратимся подобным образом к женщине», — поторопился с оправданиями мячик. Я едва сдержала смех. «Ладно, давайте оформим протокол. Я буду переводить. Начинайте». «Попросите мадам сообщить, откуда у неё поддельные деньги». Взял быка за рога длинный парень. Светлана, поняв, что вышло недоразумение, перестала дергаться и вполне разумно повела рассказ. Вдове хотелось развеяться. Ее успокаивают походы по магазинам. В толпе ей не так одиноко. Света приехала в центр и купила у торговца сладостями рахат-лукум. Паренек протянул вдове кулек с конфетами и сдачу, дачу. Купюру в сто долларов. Маркова взяла ее и вошла в магазин с шарфами. «Я понятия не имела, что бабки фальшивые», — всхлипывала Света. «Нас при из Москвы предупредили. На Бхасу свободно обращаются баксы. Хотите, меняйте валюту на Бхане, не хотите, расплачивайтесь гринами». «Вы можете показать юношу, который продал вам конфеты?» — оживился мячик. «С ума сошли!» — надулась света. «Вон их сколько на велосипедах рулит!» Педали крутят, сзади будка торчит, и все друг на друга похожи. Я ему в лицо не глядела. «А ты сама что, знакомишься с лавочниками?» «Они все натуральные обезьяны!» Мне оставалось лишь радоваться, что вдова не владеет иностранными языками. и не огласила сейчас на французском «Пассаж про натуральных обезьян». Вообще-то переводчик обязан максимально точно переводить чужую речь. Я обычно посмеиваюсь, когда смотрю детективы иностранного производства. Перед отлётом на Бхасу мне удалось купить очередной сериал «Наварра». Французский телесериал про комиссара полиции «Наварра». И я наслаждалась сюжетом, полным загадок. События нагнетались, и, наконец, произошла развязка. Комиссар погнался за преступниками, но тем удалось уйти. Машина бандитов успела въехать на паром и пересечь государственную границу. Бедному Наварро оставалось лишь потрясать кулаками и материться. Уж поверьте мне, полицейский разразился виртуозной бранью. Он повернулся к членам своей бригады и выдал минутную речь, в которой самым цензурным словом было «мерд», то есть «дерьмо». Но русский зритель услышал адаптированную версию выступления. Красный от злобы Наварра швырнул на землю пиджак, пару раз пнул его и начал орать. Голос за кадром молчал. Спустя секунд сорок в течение которых француз вспомнил всех родственников преступника и дотошно объяснил, что, с кем и в какой форме он сделает, переводчик отмер и произнес. Похоже, ребята, они, к сожалению, скрылись. «Я сейчас поступила так же, как тот переводчик», заявила Каланчи и Мячику. Увы, Светлана не запомнила продавца. «Надеюсь, инцидент исчерпан? Изымайте фальшивую купюру, и мы расстанемся». «Огромное спасибо», — сказала Маркова, когда представители закона ушли. «Наверное, надо выучить несколько фраз на английском. За границей я чувствую себя дурой». «Хочешь мороженого?» — предложила я. «С удовольствием тебя угощу. Вон там симпатичное маленькое кафе». «Замечательная идея!» — кивнула Света. «Мы устроились в крохотном заведении, получили вазочки с разноцветными шариками и принялись орудовать ложечками». «Московский пломбир самый вкусный!» — констатировала Света. «Здешний похож на замороженную воду». «Столичное мороженое испортилось!» — вздохнула я. Вот раньше продавали ленинградское и лакомку. «Сейчас они тоже есть», — возразила Света. «Но вкус не тот», — не согласилась я. «Какой-то он не мороженский. Нынче везде суют карамель, варенье, арахис. Простой пломбир исчез. Это невыгодно. Чем меньше наполнителей, тем дешевле продукт», — деловито сообщила Светлана. Раньше на рубль можно было столько мороженого съесть. Дангины. Да Я тут же использовала шанс вернуть разговор к нужной теме. Кстати, сколько ты заплатила за рахат-лукум? Света облизала ложечку. Не помню. Я разрушила очередной шарик. Много? Ерунду, засмеялась Света. Однако странно протянула я. Светлана неправильно истолковала мои слова. «Невкусно? Они сдуру сюда кокосовые стружки насыпали!» «Я о деньгах», — уточнила я. «Что удивительного? Хотя это очень неприятно. Я потеряла солидную сумму. Баксы часто подделывают. Вот, блин, скотина рыжая!» Последнюю фразу вдова произнесла с такой неприкрытой злобой, что у меня заломило в висках. Урод конопатой выпалила света, внезапно осеклась и более спокойно добавила. Не люблю выглядеть лохушкой. Ты получила стольник на сдачу, вкрадчиво поинтересовалась я. Я уже говорила, огрызнулась вдова. Она вновь спохватилась и постаралась загладить свою грубость. «Извини, мне жалко денег и неприятно быть объектом обмана». «Торговец дал тебе одну купюру?» — не умолкала я. «Да», — подтвердила вдова, — «не особо новую. Фальшивка не первый день была в обращении, но попалась с ней я. Мне фатально не повезло». «Как же ты расплачивалась!» Погасив улыбку, спросила я. Светлана отодвинула вазочку. В смысле? Какую сумму дала лоточнику? Света сдвинула брови. Сотняшку. Я вытащила из пластиковой вазочки салфетку. Лучше иметь при себе мелочь. Сама так подумала, кивнула вдова. Но я порылась в кошельке, а там одни бенджамины и Франклины. Пришлось отдать крупную бумажку. Я изобразила из себя дурочку. «Вообще-то непонятно. Господи, что еще?» — раздраженно спросила Света. Я вытерла липкие пальцы салфеткой. «Многое? Например, если ты расплатилась сотняшкой, то как получила такую же купюру, от уличного кондитера. Маркова раскашлялась. «Ну, элементарно. Взяла кулек с рахат лукумом. Проще некуда». «Вручила продавцу сотню и получила на сдачу ту же сумму?» — ухмыльнулась я. «Это странно, не находишь?» Глаза Светланы забегали, как вспугнутые тараканы. «Я перепутала!» У меня были другие деньги. Я решила не выпускать добычу из когтей. Какие? Купюров 200 вашингтонских тугриков? Точно, ляпнула Света. Тут я не выдержала и засмеялась. Дорогая, ее не существует. Но даже если предположить на секунду, что ты обладала уникальной, единственной в мире бумажкой, то Лоточнику следовало при виде неё удивиться. Думаю, он не захотел бы принять странную ассигнацию. «Хватит фантазировать, вернёмся к реальности. Где ты раздобыла фальшивку? Если у тебя есть в запасе ещё поддельные купюры, лучше сожги их по-тихому, иначе неприятностей не оберёшься». «Я её получила на сдачу». Пролепетала Светлана и начала чесать ухо. «Где твои красивые серьги?» — удивилась я. Маркова отреагировала на мои слова весьма странно. «Я ювелирку не ношу!» Большей глупости сказать было нельзя. Вопрос о подвесках я задала случайно. Несколько дней я видела в мочках Светланы ажурные золотые шарики. которым на цепочках прикреплялись цилиндры, усыпанные алмазной крошкой. Маркова меняла платье, обувь, макияж. Она то распускала свои красивые волосы, то собирала их в хвост, но серьги оставались неизменными. Если человек с пеной у рта отрицает очевидное, это подозрительно. Как говорилось в культовом телефильме, маленькая ложь рождает большие подозрения. «Хватит!» — возвелась я. «Ты сама рассказывала, что подвески подарил тебе Юра». «Что случилось?» Светлана моргнула. По ее щеке поползла слеза. «Могу тебе чем-нибудь помочь?» — спросила я. «Что случилось?» «Ох, прости за дурацкий вопрос. Я знаю, у тебя недавно умер муж». Маркова обхватила плечи руками. «Господи, как он мне надоел! Начал пить еще на нашей свадьбе!» Трудно постоянно контролировать свои эмоции. Иногда стену самообладания пробивает, и тогда на очутившегося рядом человека обрушивается водопад чужих страстей. «Сейчас таким человеком стала я». Светлана вышла за Юру в критическом возрасте. Ей было тридцать, еще пара лет, и она бы превратилась в неликвид брачного рынка. Светочка хорошо понимала, она упустила выгодный момент, капризничала в юности, ждала принца, хотела умного, красивого, богатого и не шла на компромиссы. Теперь планку пришлось опустить до уровня «хороший мужчина». На внешность старая дева решила не смотреть. А вместо богатства ей вполне хватило бы стабильной зарплаты. Света с тоской понимала. Ей теперь достанется разведенный мужик, выплачивающий алименты на детей. Представляете, как обрадовалась она, встретив Юру? Марков был привлекателен, ездил на симпатичной новой иномарке, был вежлив, говорил комплименты и, самое главное, сразу предложил Свете пойти в ЗАГС. Свадьбу гуляли в шикарном ресторане. Подруги Светы разглядывали кольцо невесты, оценивали крупный бриллиант в оправе и не скрывали завистливых вздохов. Новоиспеченная жена летала на крыльях счастья. Да, она подзадержалась с походом под венец, но все же получила красивого и богатого супруга, Медовый месяц из-за занятости мужа отложили. А потом начались будни. Семья поселилась в квартире Светы. Крохотная двушка была не слишком комфортабельной, и новобрачная осторожно намекнула мужу. «Ты говорил, что у тебя есть коттедж под Красногорском. Давай переберёмся за город». «Обязательно. Но сейчас переезд невозможен», — грустно ответил Юра. У моего лучшего друга смертельно болен ребёнок. Врач велел вывести малыша на свежий воздух, вот я и отдал им свой дом. Света восхитилась благородным поступком супруга и более о смене жилья не заговаривала. Первые полгода, несмотря на пристрастие Юрия к спиртному, пара жила счастливо. Затем начались проблемы в бизнесе. Марков не распространялся о своей работе, но на все вопросы Светы обстоятельно отвечал. «Дерматологам не очень много платят, поэтому я ещё занимаюсь компьютерными технологиями. Шлифую жёсткие диски, восстанавливаю утерянную информацию, перевожу программы с языка «бэйсик» на обычную речь. Могу привести пример». «Не надо», — замахал руками Света. у которой до знакомства с Юрием в доме не было даже самого простенького компьютера. «Я компьютерная идиотка, не разбираюсь в тонкостях». Но через три месяца Светлана начала замечать некие странности. Юра целыми днями сидел дома, в больницу не ходил. Правда, проводил время у компьютера, но на экране монитора метались монстры. которых муж расстреливал из виртуальной пушки. «Ты так работаешь?» Однажды спросила жена. «Почему не ходишь в клинику?» «Взялся тестировать игрушки». С недрогнувшим лицом ответил супруг. «Уволился со старого места. Устраиваюсь на новое». Света кормила, поила супруга, а тот не давал ей денег на хозяйство, не покупал подарков, не приносил цветов. Теперь Юра сиднем сидел дома, даже за сигаретами и пивом посылал жену. А еще он пил, и где брал водку, оставалось для жены загадкой. Нарыв вскрылся 14 февраля, в день Святого Валентина.